Эпилог. Скорая медицинская. 30 апреля 1898 года на четвертой странице газеты «Московские ведомости» появилось сообщение. В видах упорядочения дела, подание первоначальной помощи лицам, внезапно заболевшим на улицах и в общественных местах города Москвы, Начальникам московской полиции предположено организовать при полицейских домах, а также в некоторых других пунктах, особые санитарные станции для подания первоначальной медицинской помощи. Именно в 1898 году на московских улицах появились первые кареты скорой помощи. Две первые станции скорой помощи были открыты при Сущевском и Сретенском полицейских участках. Каждая из станций полагалась по одной карете, на которой выезжали врач, фельдшер и санитар. Кареты были оснащены укладкой с медикаментами, хирургическими инструментами и перевязочным материалом. Выезжали кареты на уличные вызовы в пределах своей полицейской части. На квартиры выезжать запрещалось, причем правом вызова обладали только официальные лица. Полицейские чины, дворники, ночные сторожа. Дежурства были суточными, начинались они в три часа по полудни и заканчивались в это же время на следующий день, причем дежурить могли и штатные врачи полиции, и сверхштатные. Все вызовы фиксировались в специальном журнале с указанием паспортных данных пациентов, вида и характера оказанной им помощи Место, куда они были доставлены, и времени доставки. Вызовы принимались только на улице. 13 июня 1898 года, поистине несчастливый день, скорая помощь впервые в истории Москвы выехала на место катастрофы. На Иерусалимском проезде в доме Суровцева внезапно рухнула возводимая рабочими каменная стена. Пострадало 9 человек пятеро из которых были госпитализированы. К дому Суровцева выезжали обе кареты. В 1899 году открылись еще три станции при Лефортовском, Таганском и Экиманском полицейских участках. В январе 1900 года шестая станция скорой помощи открылась при Пречистинском пожарном депо. Седьмой по счету станции скорой помощи стала Пресненская, начавшая работу в мае 1902 года. В 1903 году в Москве появилась первая карета для перевозки роженец при родильном приюте братьев Бахрушиных. В наши дни на станции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы за сутки совершается в среднем От 7 до восьми с половиной тысяч выездов к пациентам. А бывает и больше. Это уж как сложится обстоятельства.